Семья Корц Генрих и Руфина Корц были погодками. Поэтому и росли, как попугайчики-неразлучники, всюду вместе. Младшая сестра верховодила, была резкой и громкой, не говорила, а кричала. Ее командирский голос перекрывал в доме все другие шумы и звуки. Родители слышали только Руфу. Поэтому, если с детьми что-то случалось... Они шли на голос и всегда безошибочно попадали в нужное место. Логично, что и прилетала за все проказы именно ей. Во всяком случае, в первую очередь. Как немал был Генрих, он довольно скоро сообразил, в чем его выгода. Он мог пакостить тихонько, сестра делала то же самое громко и получала наказание за двоих. Так они и жили. Повзрослев, Руфа изменилась мало — оставаясь по-прежнему резкой, громкой, уверенной в себе и несгибаемой. Гения, превратившись в видного красавца Генриха, оставался под ее опекой. Руфа была преданной сестрой, наверное, поэтому замуж вышла поздно и как-то неудачно. Мужа ей подыскали из вдовцов, так как другие были уже пристроены еврейскими мамами в хорошие руки. Но бэушный муж тоже не зажился и почил в бозе, оставив Руфу с маленькой дочкой на руках. Софа росла при матери и дяде, который не то чтобы был сильно озабочен проблемами сестры и племянницы, но помогал деньгами, связями и по-прежнему оставался рядом. Заработок стоматолога держал Руфину на плаву, но для приличной жизни помощь брата была кстати. Девочка пошла не в их породу. Руфина, как и брат, была черноглаза и смугла, с густыми семитскими кудрями. Девочка оказалась рыжеватой, маленькой и тощей. Только бюст получился выдающимся. Настолько, что была недоступна и осознанию сама мысль, как сие могло воздвигнуться на столь основе. Софа шутила, что сначала из-за угла выплывает грудь, а потом она сама. На мужчина-то ее анатомическая особенность производила неизгладимое впечатление. Поклонники сменялись, не успев запомниться. Учиться после окончания школы София не пошла. Она просилась к дяде, который работал в ювелирном доме и к тому времени имел приличный авторитет среди гемологов. Способности Софы, впрочем, пригодились. Выставки, презентации, экспозиции устраивались довольно часто. Хорошие организаторы, работающие с огоньком, да еще за небольшие деньги, оказались востребованы. Софье нравилась такая жизнь. Она старалась без дураков и сама не заметила, как выросла в хорошего менеджера. Дядя, заметив успехи племянницы, предложила платить учебу в хорошем вузе. Софа согласилась, и дело пошло. Руфа с воодушевлением наблюдала, как из гадкого утенка проклевывается «ничего такой лебедь» и мечтала пристроить дочь получше, чем себя саму когда-то. Предполагался ювелир или стоматолог. Первых вокруг было «хоть отбавляй». Но стоящий роман не случился, а время шло. Наконец, забрежил один стоматолог. Плененный, как и все, объемом Сониного бюста, он уже было поддался. Но тут случилось непредвиденное. София вышла замуж и за абы кого. Парень был родом из Черногории и звался Станко Вукович. Софа готовила летний ювелирный салон, и следила за рабочими, которые собирали шатры, устанавливали оборудование, монтировали витрины. Командовал ими невысокий и симпатичный парень. Софа считала, что парней она в своей жизни насмотрелась достаточно. И сначала удивилась лишь нестандартной реакции этого экземпляра на ее прелести. Он не только не пялился на пресловутый бюст, но и вообще отворачивался, когда она козочкой проскакивала мимо. Однажды Софа показывала рабочим, где, по ее мнению, были плохо натянуты тенты. Станка стоял рядом. Она потянулась, тыкая пальцем в провисший полок. И тут пуговичка на блоске расстегнулась. За ней вторая. Софа заметила оплошность не сразу, но обратила внимание, что парень вдруг постражал лицом, нахмурился и отвернулся. Когда Софа догадалась о причине столь суровой реакции, она умилилась. «Надо же!» «Какая невинность в наше время! Прям милота!» Она присмотрелась к этому моралисту, и неожиданно он ей понравился. Парень вовсе не кокетничал таким образом. Он в самом деле был хорошим, порядочным и неглупым. София стала чаще разговаривать с ним. Сначала одели, потом просто так. Дальше больше. Салон закончился. станка с ребятами разобрали конструкции и уехали. Софа позвонила ему на следующий день и пригласила в кино. Парень учился в Питере в колледже, жил у двоюродного дядьки. В фирме, которая работала на ювелирном салоне, просто подрабатывал. Учеба заканчивалась, и Станка планировал вернуться к родителям в Черногорию, где у них был семейный бизнес. Поначалу Софа не слишком переживала. Дольше нескольких месяцев ее романы все равно не длились. Однако в этот раз все было иначе. Час разлуки неминуемо приближался, а расстаться уже не было ни сил, ни желания. Софию закружил такой водоворот, что, не зная о предмете своей страсти практически ничего, она сама предложила ему пожениться и с легкостью необыкновенной согласилась ехать с милым в Черногорию на ПМЖ. «А почему, собственно, нет? Страна-курорт, климат не то, что в Питере». Наличие семейного бизнеса наверняка предполагало стабильный достаток. Софа стала паковать чемоданы и попутно думать, как объявить о замужестве родне. Порепетировать решила на двоюродной сестре. Ниночка минуты три обалдела-молчала в трубку, но быстро справилась с удивлением и со свойственной ей спокойной и доброжелательной интонацией стала интересоваться подробностями и желать счастья. Софа была рада реакции сестры. Ей нужен был хоть один союзник для разговора с матерью и дядей. Генрих на новость среагировал довольно вяло, но все же предложил свою помощь. Он считал нелогичным сразу переезжать в другую страну. Надо хотя бы на первое время остаться в Питере, осмотреться, притереться, пообжиться. Дядя даже предложил подыскать местечко для новоиспеченного члена семьи поближе к родным, возможно, даже в кругах, Близких к ювелирному бизнесу, глубокий и солидный голос Генриха успокаивал и внушал надежду, что и с мамой все пройдет так же мирно, как говорится, обойдется. Не обошлось. Скандал был такой, что через неделю Станка и Софа, наскоро поженившись, вылетели в Подгорице с мыслью никогда не возвращаться к любящей мамаше. Софии хватило на два года.